Глава 28. Возвращаясь домой. Наша ночная рыбалка закончилась полным успехом, так что мы направились обратно в порт. Причаливать в темноте было слишком опасно, так что мы болтались в море до самого рассвета. И только когда первые лучи солнца появились над горизонтом, отправились в порт. Темная громадина суши с появлением солнечных лучей окрасилась во множество цветов. Словно божественный художник провел своей кистью и разукрасил весь мир. Я стоял на верхней палубе и любовался видом. Три красавицы составляли мне компанию. И что теперь, насладившись зрелищем восхода солнца, спросила любовь? «Скоро причалим к берегу», — ответил я. «Нет, что теперь будешь делать ты?» — переспросила Надежда. «Ну, раз вашему городу больше ничего не угрожает, думаю, пора вернуться домой». Спокойно ответил я. Но ты же еще не закончил обучение, недовольно, заметила Вера. Ваша программа слишком простая для меня. Мне кажется, я просто теряю время здесь, признался со вздохом я. Откуда ты узнал, как заключить соглашение с морским народом? Подозрительно спросила Вера, нахмурив свои брови. Прочел в одной древней книге, не моргнув, и глазом соврал я. После того, сколько времени я провел в библиотеке «Алхимика», этот ответ показался мне самым правдоподобным. «Возможно, они не справились. Там все-таки целая армия плывет. Тогда ты еще останешься?» — с надеждой спросила Любовь. «Скоро узнаем», — уклончиво ответил я. Наступило неловкое молчание, которое нарушали лишь звуки морских волн и крики чаек, летавших вокруг нас. На берегу мы расстались. Я со своими охранниками пошел домой. Девушки под впечатлением от ночных событий вернулись к себе. Наше прощание получилось очень неловким и искованным. Казалось, девушки хотели еще что-то сказать, но так и не решились. Некоторое разочарование и растерянность можно было заметить на их прозовевших от смущения лицах. Капитан Аркадий со своей командой поспешили в трактир рассказать новую невероятную историю. Очень скоро весь город узнал о нашей ночной рыбалке и ее результатах. Многие не поверили в эту фантастическую историю, другие стали проверять информацию. Через несколько дней было получено сообщение о том, что айсберг с армией монстров был в самом деле атакован морским народом. Практически все монстры погибли. А кто остался, застряли на скалистом острове, вокруг которого теперь плавал Левиафан, и охранял оставшихся монстров, не давая им покинуть остров. После этой информации в городе устроили народные гуляния. Информация быстро распространилась, и все неожиданно вспомнили о невероятной истории бывалого капитана и мальчика по имени Кел, заключившего соглашение с морским народом. Столь великое деяние не осталось незамеченным властями, и король снова вызвал своего будущего зятя к себе. После этих событий многие теперь поняли странные на первый взгляд действия своего короля, который обещал отдать свою единственную дочь за неизвестного иностранца. Как оказалось, это был просто невероятный мальчишка с большим будущим. Все просто восхитились дальновидностью своего короля. На прием к королю мы пошли тем же составом. Я отец и трое моих телохранителей. На этот раз нас встречали особенно торжественно. Рота почетного караула образовала настоящий воинский коридор. Они стояли с поднятыми под углом мечами, образуя подобие навеса и сверкающей на солнце стали. На всем протяжении дороги до дворца стояли солдаты. Это смотрелось действительно торжественно и красиво. В тройном зале собрались все министры и представители дворянских семей города. Все они с большим почтением отвешивали нам поклоны. Пока мы шли мимо, даже суровые генералы отдавали нам честь. Похоже, что мой небольшой подвиг произвел на них большое впечатление. Конечно, я понимал, что основная заслуга в переговорах с морским народом принадлежала моему наставнику, но остальные же об этом не знали, так что мне пришлось принять их почести за наставника. Его же вся эта суета совершенно не интересовала, Похоже, такого рода события ему надоели еще при жизни. Король был в своем официальном вышитом золотом наряде и с короной, украшенной драгоценными камнями, на голове. Рядом с ним на троне поменьше сидела его красавица дочь. Сегодня она была одета в розовое платье и излучала смирение и кротость. Ей удавалось поддерживать образ добропорядочной принцессы очень убедительно. Так и хотелось умиляться и восхищаться ей. «Я бы хотел официально выразить свою благодарность за все, что вы сделали для нашего города», начал свою речь король, поднявшись с трона нам навстречу. «Все жители нашей страны вам очень признательны за избавление от этой напасти». «Не стоит благодарности. Континент Рамней — наш общий дом. Здесь и так водится слишком много чудовищ». Постараемся же вместе, чтобы сделать наш континент безопасным местом для жизни, — с достоинством ответил мой отец. Когда нужно, он мог говорить красиво и по существу. Говорят, только поэтому ему удалось уговорить мою маму выйти за него замуж. Мама ему не раз напоминала о его сладких речах и обещаниях счастливой жизни, от чего каждый раз он начинал смущаться, как мальчишка. Но душе стало сразу так тепло, что я даже улыбнулся, вспомнив их беззлобные подтрунивания друг над другом. «Наверное, именно такое и должна быть счастливая семья», — подумал я тогда. «Мое королевство сейчас не очень в хорошем финансовом положении, но мы не можем оставить вас без награды. Что бы вы ни попросили, мы постараемся выполнить любое ваше желание», — скрипя сердце, сказал король. По всему его виду было видно, как нелегко далось ему это обещание. Отец вопросительно посмотрел на меня. В плане награды он полностью доверился моему мнению. «Ваше Величество, вы и так были к нам очень добры. Нам не нужны деньги или что-то еще. Просто хорошие отношения между нашими городами уже будет огромной наградой для нас. И если вы...» — Присмотрите за одной верфью, в которую я вложил свои деньги, я буду очень вам благодарен. Выйдя вперед, вежливо попросил я. К его величеству тут же подбежал один из его советников и что-то шепнул на ухо. Внимательно выслушав своего советника, он одобрительно закивал и расплылся в довольной улыбке. — Хорошо, очень рад, что у тебя появился деловой партнер в нашем городе. Конечно, мы окажем... «Все возможное содействие его начинанием, тем более что это потом принесет процветание нашим городам», — довольно пообещал король. «Спасибо, Ваше Величество», — смиренно поклонился я. «Иметь хорошие отношения с местными властями — залог успешного бизнеса. Теперь я уверен, что конкуренты не станут оказывать давление на мою фирму. Король этого не допустит». Теперь Иван мог со спокойной душой заниматься своим проектом и заработать для нас огромные деньги. Когда я уже думал, что прием закончен, со своего места поднялась принцесса. Моя невеста немного смущенно обратилась прямо ко мне. «Мой дорогой суженый, наше знакомство получилось довольно скомканным и неловким. Мне бы хотелось узнать вас получше, пока вы еще здесь», — неожиданно выдала она. Ее тон теперь значительно изменился, и я не нашел в себе сил отказать в ее просьбе. Придворные тактично пропустили нас, и после небольшой прогулки мы оказались в Королевском саду. Остановившись в одной из живописных беседок возле искусственного пруда, мы сели на скамейку. «Я знаю, что нашу первую встречу повела себя несколько некрасиво», — немного смутившись, призналась девушка. «Что вы?» «В этот момент вы были очаровательны», — отмахнулся я от ее извинений. «Вы не сердитесь на меня за это?» — с надеждой спросила она. «Нет, нисколько. Скорее, меня расстраивает покушение на мою жизнь сразу после этого», — честно признался я. «Это все Артем. Я даже и представить не могла, что он на такое решится», — возмутилась девушка и, кажется, даже искренне. «Возможно», — холодно сказал я. «Теперь ты меня ненавидишь?» — чуть не плача спросила принцесса. «Нет». «Но неприятный осадок остался», — честно ответил я. «Мне вообще кажется, что честность — это лучшая политика при общении с девушками. Всякая недосказанность создает потом ненужные проблемы. Пусть даже, правда, неприятна и может причинять боль. Пусть лучше так, чем напрасные надежды». «И как нам теперь быть? Отец ни за что не разорвет помолвку». — убита, — сказала девушка. — Не знаю. Может, тогда-то я и смогу тебе доверять. Только время покажет. Постарался я успокоить девушку, понимая ее нелегкую ситуацию. Вообще-то я рассчитывал порвать помолвку, только несколько погодя, когда страсти улягутся. — Я постараюсь завоевать твое доверие, — неожиданно заявила принцесса. Похоже, она не собиралась так просто сдаваться. «Время покажет», — не стал разубеждать ее я. Она прекрасно понимала сложившуюся ситуацию, что я не возлагаю на нее больших надежд. Немаленькая маленькая уже переживет. Потом было еще одно неловкое расставание с девушкой. Везет мне на них сегодня. Вечером я снова посетил верфи и передал Ивану 50 тысяч золотых в слитках на строительство еще двух кораблей. Увидев столько золота сразу, он даже поначалу растерялся, но потом взял себя в руки и переложил слитки в свой сейф. Также я ему сказал, что если возникнут проблемы, он может напрямую обратиться с ними к королю. Эта новость его больше напугала, чем обрадовала, но он принял это к сведению. Мой дополнительный взнос мы оформили как беспроцентную суду нашему общему предприятию, которую потом нужно будет вернуть лично мне из прибыли фирмы. По моим расчетам, с тремя кораблями наши торговые дела должны будут пойти на порядок лучше. В залог суда я взял копию подробных чертежей корабля и право на его постройку и на других верфях в случае необходимости. Конечно, пока я не планировал строить подобные корабли еще где-то, но жизнь — непредсказуемая штука. И в ней все могло случиться. На следующий день я в последний раз посетил стальную академию. Нужно было попрощаться с однокурсниками и преподавателями, забрать вещи из общаги и получить свои бумаги. Хоть я и не закончил даже первый семестр, мне все равно выкатили диплом об окончании академии. Чистая формальность, а все равно приятно. Перед самым выходом из академии меня перехватил Дмитрий. Он выглядел очень взволнованным и решительным. «Кэл, перед тем, как ты уйдешь, можешь выполнить одну мою просьбу», — буквально взмолился он. «Чего ты хочешь?» — спокойно спросил я. У нас с ним завязались дружеские отношения, поэтому я не хотел его отталкивать и приготовился выслушать его просьбу. «Я хочу испытать твой самый сильный удар. Я хочу понять разницу между нашими способностями», — неожиданно попросил он. «Ты умрешь», — без единого сомнения заявил я. Вот же. «Но я должен это испытать», — Расстроенно, но твердо настоял на своем он. «Если ты наденешь полную защиту и щит, я покажу тебе свой лучший удар», — сдался я. Его стремление стать лучшим дало трещину с моим появлением. Теперь ему было необходимо ощутить ту стену, что ему следовало преодолеть. «Только так он сможет двигаться дальше». «Хорошо, как скажешь», — обрадовался этот мазохист. «Даже с такими мерами предосторожности существовала нехилая возможность, что после моего удара он отбросит копыта. Но из уважения к нему я не собирался сдерживаться. К сожалению, наш разговор услышало слишком много народа, так что к корене мы подходили уже в сопровождении огромного количества зевак. Слух о нашем необычном состязании мигом облетел всю Академию. И к тренировочной арене пошел непрерывный поток людей. Пока счастливый Янаш облачался в тренировочную защиту и выбирал подходящий его габаритом щит, к арене подтянулись даже преподаватели Академии. Все зрительские места на трибунах были полностью заполнены. Так что некоторые практики оккупировали крыши близстоящих зданий. Дмитрий подошел к моему предупреждению со всей серьезностью и напялил на себя самый прочный и надежный тренировочный костюм. Его защита была максимальна, только вот сильно ограничивала подвижность. Но в его случае это не имело значения, он все равно не собирался в нем двигаться. Ему просто нужно было выдержать всего один мой удар. Ростовой осадный щит подошел к его образу идеально. Получилась такая небольшая ходячая крепость. Несколько с трудом Дмитрий доковылял до середины арены, воткнул глубоко в землю заостренное нижнее основание щита и приготовился принять от меня удар. Он влил всю свою духовную энергию в защиту своего тела, тем самым завершив свою подготовку. «Твой ход!» — прогудел он из-под глухого шлема, прикрывающего его голову. Столь странное и, можно даже сказать, трусливое поведение местной знаменитости привело многих в недоумение. Дмитрий славился своей силой и храбростью, и столь позорные действия для него были совсем не характерны. Так что все просто терялись в догадках, что же здесь происходит. Уважая желания своего друга, я решил не сдерживаться. В одно мгновение я активировал пятикратное усиление своего тела. Духовная энергия в моем теле стала циркулировать с невероятной скоростью. Я активировал железный кулак второго уровня, сделал длинный скользящий шаг, скрутил свой корпус и ударил, что есть силы. Резкий выброс моей силы сильно удивил собравшихся. Еще никогда в их жизни они не чувствовали нечто подобное от практика, находящегося всего-навсего на уровне воина. Такой уровень силы соответствовал больше мастерам, Чудовищный удар обрушился прямо в центр осадного щита. Невероятное давление заставило Дмитрия отлететь назад, его ноги и, воткнутый в землю щит, оставили на поверхности арены глубокую борозду, осадный щит, который без труда выдерживал попадание небольшой баллисты, сначала сильно деформировался, а потом разлетелся на части. На поверхности толстой тренировочной брони появилась глубокая вмятина в виде отпечатка кулака. Дмитрий не смог совладать с инерцией и, оторвавшись от земли, полетел назад, пока не врезался спиной в бетонное ограждение. От удара образовалась глубокая вмятина, а во все стороны поползли трещины. Дмитрий болезненно застонал, согнулся пополам, и его вырвало кровью. Зрители просто онемели от изумления. «Такую устрашающую мощь не мог высвободить ребенок!» со страхом думали они в унисон. «Этого просто не может быть!» — с изумлением выдохнул один из преподавателей. Даже он не был уверен, что смог бы повторить этот удар. «Он все это время сдерживался!» — практически в один голос воскликнули все, кто пострадал от Кэла в тренировочных поединках. «Теперь понятно, почему так оделся Дмитрий. Он знал, что сейчас произойдет. Он действительно не ведает, что значит умереть». — восхищенно сказали поклонники Яноша. — У парня просто железные нервы, раз он добровольно согласился на такое. Он ведь мог запросто умереть. Восхитился даже один из преподавателей. Он хотел увидеть разницу в их способностях. Здесь он достиг титула сильнейшего на своем курсе. Теперь же тот парень открыл ему глаза и показал, куда нужно стремиться, — одобрительно заметил пожилой преподаватель. — Все равно это было слишком опасно, — не согласилась наш учитель Яна. Ну ты как, живой?» — заботливо спросил я, наклоняясь над раненым другом. «Спасибо, что не сдержался, прокашлявшись кровью, искренне поблагодарил меня этот мазохист. «Спасибо, что не умер», — в ответ поблагодарил я и стал вливать в него целительскую энергию. После практики в больнице мой уровень исцеления снова увеличился, и даже такие тяжелые раны теперь не составляли для меня проблемы. Мой удар сломал ему несколько ребер, повредил легкие и другие внутренние органы. Хорошо, что смог все это тут же вылечить, иначе это могло поставить в опасное положение его жизнь. Когда лицо Дмитрия из мёртвенно-бледного медленно превратилось обратно в розовое, я прекратил лечение. Дальнейшее выздоровление теперь зависело только от него. Усиленное питание и отдых — все, что ему теперь требовалось. Из академии я сразу направился в госпиталь. Последним, с кем я хотел попрощаться в этом городе, был мой наставник-целитель. Хоть мы и провели вместе не так много времени, он действительно многому меня научил. Способность исцелять себя и других была просто удивительным умением. И я был счастлив, что так вовремя повстречал его. Без его наставлений я не смог бы продвинуться так далеко на своем пути становления воином. Только медицинская практика помогла мне достигнуть невероятного пятикратного усиления собственного тела. Боюсь, никаким другим методом мне не удалось бы достигнуть таких результатов. В госпитале меня сразу узнали и с почтением привели к моему наставнику. Зная характер своего учителя, я подготовил ему подарок. Десять тысяч в золотых слитках стали лучшей благодарностью для него. Учитель, мне нужно ехать домой. Простите, что не могу продолжить свое обучение. Осторожно и вежливо начал я прощаться, учитывая тщеславие своего наставника. — Мне уже нечем у тебя учить, — равнодушно отмахнулся он. — Я приготовил маленький подарок на прощание, — скромно сказал я, и поставил перед ним маленький сундучок, заполненный золотыми слитками. Увидев их, Тегю сразу переменился в лице. Он громко, счастливо рассмеялся и сказал... «Ты определенно был моим самым лучшим и любимым учеником. Прими же и ты небольшой подарок от своего учителя», — самодовольно сказал он, протягивая мне потрепанную книгу. «Здесь записи, что я делал во время своего обучения. Думаю, они будут тебе полезны на пути самосовершенствования». «Спасибо, учитель. Я буду бережно хранить эту книгу. Не только как учебник, но и как память о вас». Бережно прижав книгу к груди, сказал я. Хоть мой наставник имел сложный характер, был жаден и тщеславен, он не был плохим человеком. Он искренне радовался, когда лечил других и испытывал блаженство, если излечивал трудных больных, от которых остальные целители просто отказывались. Пусть его путь к вершине целительского искусства был извилистый тернист, он посвятил всего себя этому делу и определенно достиг больших успехов. У городских ворот меня провожала неразлучная троица северян. Влад, Толя и Степан сердечно со мной попрощались и подарили на память о городе полный походный набор северян. В него даже входил теплый шатер с переносным очагом и набором посуды для готовки на костре. Они явно скинулись и как следует потратились, пытаясь мне угодить. Я уже подарил им духовное оружие, так что ограничился только сердечной благодарностью и походным набором эликсиров. Что, кстати, тоже стоило хороших денег. После новостей об исчезновении армии монстров, все беженцы поспешили обратно в город, полностью наводнив дороги. К тому же гарнизон стальной гавани, готовившийся встретить армию вторжения, оказался не и был отправлен на патрулирование дорог. Поэтому и мы сочли возможную вернуться самостоятельно, без попутного каравана. В одиночку мы бы двигались намного быстрее и не останавливались надолго в городах для торговли. Так что, собрав всю нашу честную компанию и подготовив карету, смело тронулись в обратный путь. Дорогу мы уже знали, так что собирались без проволочек вернуться домой как можно быстрее. Первые несколько дней пути нам навстречу ехало бесчетное количество народа. Похоже, надвигавшаяся война вынудила очень многих покинуть свой дом. Теперь же они, счастливые, возвращались обратно. Мой косолапый питомец был просто счастлив оказаться на природе и часто сопровождал нашу колонну пешком. Несмотря на свои небольшие размеры, двигался он довольно резво и спокойно мог бежать рядом с нашими лошадьми часами напролет. Он даже получал от этого стремительного бега удовольствие. Его аппетит значительно возрос, но и сам он начал стремительно развиваться. Его тело начало быстро расти, шерсть стала более длинной и жесткой, лапы начали вытягиваться, отросли острые когти. Отец и трое моих телохранителей предпочитали ехать верхом. Мы же с Йонхи предпочитали сидеть в карете. Тень после пробежек предпочитал потом отсыпаться у нас в ногах, занимая место на полу кареты между сидений. Королева монстров была в плохом настроении. В очередной раз все ее планы летели в тартарары. Когда армия ее сестры была уже практически у цели, на них вдруг напал морской народ, который обычно не обращает внимания на дела на поверхности. Однако один небезызвестный мальчишка умудрился заключить с морским народом соглашение. Опять этот мальчишка ставит нам палки в колеса. Почему от такой маленькой букашки? — Так много проблем, — сокрушалась королева монстров. — После сражения он уехал из города, и мы долго не могли его найти, — начал оправдываться один из ее советников, буквально дрожа всем телом от страха. Его судьба могла решиться в любую секунду, и он понятия не имел, убьют его сейчас или помилуют. — Где он сейчас? — прорычала королева, сверля своего нерадивого подчиненного взглядом, как будто прикидывая, съесть его сейчас или чуть погодя. Он возвращается из стальной гавани домой. Сейчас идеальная ситуация для нападения. С ними совсем немного охраны. Если мы пошлем отряд наших лучших воинов, они без проблем его убьют. Тут же предложил советник, почувствовав, что беда его почти миновала. Нет, там слишком много людей копошится вокруг. Если их заметят раньше времени, они пробалят это задание. Отправьте лучше теневого. — Пусть бросит в этого невыносимого мальчишку вот этот камень! — подумав, приказала королева монстров, кинув советнику запечатанный мешочек. Осторожно развязав тесемки, советник заглянул внутрь. Его лицо удивленно вытянулось. — Это же стихийный портал! Он может отправить парня на другой край света, однако он полностью хаотичный. Он может оказаться в любом месте, начиная от жерла вулкана заканчивая гаремом южного хана», — прокомментировал он. «Все верно. Посмотрим, насколько хороша удача этого парня». Довольно улыбнулась королева монстров. Это был ее излюбленный способ избавиться от неугодных. Еще ни один из отправленных ею в неизвестность пока еще не вернулся. Нападение произошло слишком быстро и неожиданно. Вот карета ехала впереди, и в один момент от нее остался только обрубок. Передняя часть куда-то исчезла. Возничий, почувствовав неладное, резко осадил лошадей. Все, что осталось от веренного ему экипажа, это только сиденье Возничьего и передние колеса. Извозчик круглыми глазами смотрел на произошедшую трагедию и ничего не мог понять. Лисингва первый заметил шевеление в ветвях, и, спрыгнув на ходу, со своего коня бросился в погоню. Селена поспешила ему на помощь, искусно лавируя между деревьями верхом. Остальные остались у исчезнувшей кареты, внимательно осматривая ее. «Не похоже, что она уничтожена. Нет следов огня или кислоты», осмотрев невероятно ровный срез, прокомментировал Седжу. «Думаешь, он еще жив?» с надеждой спросил Селл. Его лицо осунулось, он был в полной растерянности. Очень скоро вернулись Синхва и Селена. «Они использовали камень стихийного портала. Он жив, только может находиться где угодно», — доложил Синхва. «Кто это был?» — спросил, полный гнева и облегчения Селсон. «Тот, которого нам удалось поймать и допросить, был монстром. Скорее всего, он принадлежал к той армии, что напала на наш город», — ответила Селена. «Что мы скажем нашим госпожам?» — убито спросил Синхва. Лицо этого сурового воина, не знавшего страха в сражениях, побледнело, как только он подумал об этом. «Что я скажу жене?» — схватившись за голову, спросил Сел. Остальные только и могли, что сочувственно, смотреть на него. Когда мы проезжали по узкой дороге между огромных деревьев, неожиданно на крышу кареты упал какой-то камень. Потом произошло невероятное. Пространство вокруг неожиданно сжалось в точку и разжалось, но уже совсем в другом месте. Мы с Йонхи и Тенью с удивлением осматривали непривычный пейзаж вокруг. Мы сидели в обрубке кареты, причем две стены куда-то исчезли. И у нас появился отличный обзор. Казалось, что мы попали в какой-то странный пузырь, который перенес нас в неизвестное место». «Есть соображение, где мы?» — спросил я своего верного слугу, разделившего это приключение со мной. «Понятия не имею», — честно ответил он, беспомощно осматриваясь вокруг. «Похоже, в этот раз мы вляпались в большое приключение», — вдруг откликнулся молчавший все это время мой призрачный наставник. «Ты знаешь, где мы?» — с надеждой мысленно спросил я. «Да, знаю. И это тебе не понравится», — сразу предупредил он. «Где мы?» — решительно спросил я. «Далеко, на южном континенте, в сотнях тысяч километров от дома», — со вздохом сообщил он. «И как нам вернуться домой?» — обеспокоенно спросил я. «Нужно двигаться на север», — печально ответил он. «И сколько тогда понадобится времени, чтобы вернуться?» «Думаю, порядка нескольких лет. Это если нас ничто не будет задерживать». Честно ответил наставник. Недовольно заявил тень, просыпаясь и обнюхивая воздух вокруг. Тут хоть люди водятся, а задача нас спросил я. Тысячу лет назад водились, и не только они, со странной интонацией совсем не радостно сообщил он. Что мы теперь будем делать? Спросил пришедший в себя Йонхи. Кажется, он даже не заметил мой внутренний диалог с наставником. «Нам нужно идти строго на север», — тяжело вздохнув, сообщил я. «Очень долго идти на север», — добавил я, делая решительный первый шаг. «Ведь даже дорога в тысячу ли начинается с первого шага».